Часть четвертая. Глава семнадцатая. Последствия. Женева, ноябрь 1942 года. Наполеон больше не мог ждать, пока в посольстве Польши в Швейцарии ему оформят визы, и 7 ноября отправился в Женеву на границу с Францией. Там он нашел контрабандиста, который заверил Наполеона, что достанет необходимые документы однако, получив деньги, контрабандист исчез. Ночью Наполеон пересек границу, а несколько часов спустя его поймали французские жандармы. Через неделю французская полиция освободила его без предъявления обвинений. Возможно, полицейские поверили в легенду о том, что он солдат вермахта и возвращается в свое подразделение. В это время Гитлер оккупировал оставшуюся часть Франции и в ответ на вторжение союзников в Северную Африку закрыл границу с Испанией. Немецкие военные заполнили улицы южных французских городов. Гестапо охотилась за евреями и участниками движения сопротивления. Наполеон добрался до дома надежного человека в Перпиньяне, в предгорьях Пиренеев. Местный проводник потребовал двойную плату за то, что проведет его через горные перевалы в Испанию. Выбора у Наполеона не было, и он заплатил, но и этот человек скрылся с деньгами. Наполеон пробирался через горы в одиночку и неделю спустя, 24 ноября, дошел до Барселоны. Он планировал остаться здесь на несколько часов, а затем направиться на юг, в британский протекторат Гибралтар. Однако город жестко контролировался полицией, и Наполеона снова арестовали. Официально Испания не состояла в союзе с Германией, Но генерал Франко симпатизировал нацистам. На этот раз быстро освободиться Наполеону не удалось. Два месяца Наполеон пробыл в камере, а в начале января 1943 года его перевели в концлагерь Миранда де Эбро в Кастилии, где содержались другие иностранные граждане, пойманные при пересечении границы. В лагере уже находилось пять тысяч заключенных. Плохо одетые, полуголодные люди целыми днями таскали из русла соседней реки камни для строительства дороги. Наполеон прокручивал в голове разные схемы побега. В итоге он решил объявить голодовку и выступить против невыносимых условий жизни в лагере. Он убедил несколько сотен польских заключенных присоединиться к голодовке, и они потребовали от англичан, которые управляли делами Польши в Испании, вызвать к ним консула. После двухнедельной голодовки заключенных испанские власти вызвали из Мадрида британского посла. Судя по всему, Наполеону удалось встретиться с дипломатом и убедить его в том, что он действительно является агентом, прошедшим подготовку у британцев. Вероятно, это и обеспечило ему освобождение. Наполеон прибыл в Гибралтар 3 февраля 1943 года, после того, как стало известно о катастрофическом поражении Германии в битве под Сталинградом. Около 90 тысяч немецких солдат сдались в плен, и еще свыше 100 тысяч составили потери. Советские войска отбросили немцев с территории, захваченной за весь предыдущий год, и готовились начать крупное контрнаступление. Ход войны изменился. Наполеон сел на торговое судно, одно из тех, что регулярно курсировали между Гибралтаром и заливом Ферт оф Клайд в Шотландии, который служил крупным транспортным узлом для флота союзников. Воды Атлантики патрулировали немецкие подводные лодки, и пока судно не достигло берегов Шотландии, Наполеона не покидало чувство тревоги. 19 февраля он прибыл в Соединенное Королевство. Путешествие, на которое Наполеон планировал затратить пару недель, длилась более полугода. Он назвал эту задержку душераздирающей. За это время нацисты убили в Аушвице почти четверть миллиона евреев. Скорее всего, англичане беседовали с Наполеоном в Королевской викторианской патриотической школе. Прибывавших иностранцев обычно допрашивали в этом огромном готическом здании в южном пригороде Лондона Онсворте. Разговаривал с Наполеоном Малкольм Скотт, майор разведки, имевший хорошие манеры и аналитический склад ума. Скотт в основном проводил допросы на беглом польском языке, его мать была полькой. Никаких записей о сведениях, сообщенных Наполеоном, не найдено. Из соображений конспирации Наполеон попросил внести в полицейские записи его новое имя — Ежесальский. По всей видимости, он ожидал следующего задания. Майор Орейли, занимавшийся его делом, передал это заявление своему начальству. Ответ был таков. Как вам, вероятно, известно, мы финансируем польских агентов на сумму 600 тысяч фунтов стерлингов, и их деятельность — это наша деятельность. В конце февраля Наполеона отпустили. Теперь с ним работали представители Министерства внутренних дел Польши. В последующие дни он рассказал все, что знал о массовых убийствах евреев в Аушвице и Беркенау, о газовых камерах и изложил свои неверные теории об использовании давления воздуха и электрического тока для расправы над людьми. Записи о том, послал ли Сикорский депешу в Варшаву, нигде нет, но стандартная процедура предусматривала подтверждение прибытия курьеров и, как правило, сопровождалась обменом сообщениями. После приезда Наполеона в Лондон поток сведений из Варшавы об Аушвице увеличился. 3 марта, Равецкий отправил в Лондон радиограмму с данными Витальда о том, что за 1942 год в лагере погибли уже 502 тысячи евреев. 12 марта Равецкий доложил, что в Беркинау заработали два новых крематория, каждый из которых способен сжигать по тысячи тел в день. Эта же информация была повторно передана в Лондон 23 марта. Неделю спустя Равецкий известил союзников – что краковское гетто ликвидировано, а тысячи его жителей отправлены в Аушвиц. Польское правительство было шокировано масштабами убийств. Тогда же появились новости о том, что в стране осталось не более 200 тысяч евреев. Член Национального совета, еврей Шмуэль Зигельбойм, попросил Министерство внутренних дел Польши перепроверить эти данные. Национальный совет состоял из 31 члена, лишь двое из которых были евреями. Жена Зигельбойма и двое его детей жили в Варшавском гетто, если так можно назвать то, что от него осталось. «Я не знаю, как история будет судить нас», сказал Зигельбойм на заседании Совета в марте, «но я чувствую, что миллионы людей в Польше не могут поверить, не могут понять, что мы здесь не в силах изменить мнение остального мира или сделать хоть что-нибудь, чтобы положить конец этим нечеловеческим страданиям». Зигельбойм призвал союзников выступить с очередным совместным заявлением в свете открывшихся обстоятельств. Однако шансов на то, что Великобритания и США отреагируют, было крайне мало. Союзники не желали развивать тему массовых убийств и не собирались предпринимать какие-либо меры по спасению жертв нацистского террора, чтобы не оттягивать силы от основного театра военных действий. Государственный департамент США предложил провести международную конференцию и обсудить тяжелое положение евреев и других вынужденных переселенцев. Это была весьма циничная попытка отложить военную и дипломатическую реакцию, и британцы охотно подыграли. Сикорский продолжал настаивать на атаке лагеря в том или ином виде, и тогда один из чиновников Министерства иностранных дел Великобритании написал «Мы неоднократно заявляли полякам, что удары возмездия, как таковые, исключены». Другой дипломат отметил – Из-за своих требований поляки начинают сильно раздражать. Несмотря на отсутствие интереса со стороны британцев, Наполеон составил письменный отчет, где изложил свои выводы. Скорее всего, отчет был передан Френку Сейвери, чиновнику из Министерства иностранных дел Великобритании, в прошлом консулу в Варшаве. Сейвери решал, что делать с теми или иными разведданными. Похоже, что Сейвери довел информацию о роли Аушвица до сведения Исполнительного комитета по политическим вопросам при британском правительстве. Этот комитет контролировал все, что попадало в эфир BBC, важнейшего канала коммуникации для политиков и британской общественности. В начале апреля комитет по политическим вопросам собрался на заседание, чтобы обсудить, стоит ли включать в новостные выпуски сообщения об убийствах евреев в газовых камерах Аушвица. Высокопоставленные британские чиновники впервые открыто признали роль лагеря в массовом уничтожении евреев. Однако они решили не транслировать сообщения об этом внутри страны и ограничиться репортажами польской службы радиостанции. 11 апреля польская служба BBC подготовила к трансляции новости о Аушвице. студию устроили в подвале штаб-квартиры BBC, пострадавшей от немецких бомбардировок. Стены и потолок студии были покрыты брезентом для улучшения акустики, а у двери стояла масляная лампа на тот случай, если во время авианалета отключится электричество. В комнате обычно было шумно. Редакторы носились туда-сюда с текстами на разных языках, все трансляции велись из одной студии. Британские чиновники тщательно проверяли тексты для польских дикторов. Во время каждой радиопередачи рядом с диктором находился один из чиновников, готовый выключить рубильник при малейшем отклонении от написанного сценария или, если кто-то вдруг выкрикнет, «Хайль Гитлер», вспоминал бывший сотрудник BBC. На этот раз трансляция прошла достаточно гладко, хотя в текст закрались кое-какие ошибки, возможно, из-за того, что он успел побывать в нескольких руках. В начале репортажа сообщалось, что в марте немцы ликвидировали 15-тысячная Краковская гетто. Затем объяснялось, что жителей гетто вывезли в лагеря смерти и убили. Далее следовал вывод, что оставшиеся отправлены грузовиками в концлагерь Аушвиц, где, как известно, имеются специальные приспособления для массовых убийств – газовые камеры и железные полы, пропускающие электрический ток. Последнее утверждение, вероятно, основывалось на неверных догадках Наполеона – о предназначении сооружений в Беркинау. Однако эти передачи не вызвали широкого общественного резонанса. Вероятно, ровецкий слушал трансляции BBC или, по крайней мере, как и немцы, знал о них. В это же время из Берлина пришли шокирующие новости. В лесу под котынью на западе Советского Союза обнаружена братская могила. Немцы утверждали, что в могиле находятся тела трех тысяч польских офицеров, расстрелянных советскими властями в 1940 году. На самом деле тогда, по приказу Сталина, было убито и захоронено в братских могилах около 22 тысяч человек. Это известие потрясло поляков, и судьбы тех, кто умер или был близок к смерти в Аушвице, снова отошли на второй план. Аушвиц оставался в тени новых событий. 19 апреля подразделения СС и полиции развернули операцию по ликвидации 60 тысяч евреев, находившихся в Варшавском гетто. На этот раз еврейское подполье решило сопротивляться, и началась неравная схватка. У еврейских бойцов было несколько пулеметов, пистолеты и самодельные гранаты. Немцы же подогнали танки и тяжелое вооружение и принялись методично разрушать гетто квартал за кварталом. С помощью подпольного радиопередатчика о событиях в Варшаве доложили в Лондон. Польское правительство и еврейские организации были практически бессильны, хотя и продолжали призывать к активным действиям. Зигельбоем в отчаянии умолял союзников разбомбить подразделения СС в Варшавском гетто и Аушвице. Упоминание лагеря в связи с массовыми убийствами евреев наконец поставило его в один ряд с другими объектами для атаки. Зигельбойм уже знал, что рассчитывать на помощь британцев бессмысленно, поэтому он обратился с просьбой к американцам через своего друга из американской разведки. Судя по всему, военные США пришли к тому же выводу относительно целесообразности и эффективности бомбардировки Аушвица, что и Королевские ВВС Великобритании. И Зигельбойм получил отказ. 11 мая после разгрома гетто Зигельбойм принял смертельную дозу снотворного в своей лондонской квартире. Рядом с его телом была найдена записка «Своей смертью я хочу выразить глубочайший протест против равнодушия, с которым мир наблюдает, как уничтожают еврейский народ. Его жена и сын погибли в гетто». О смерти Зигельбойма почти никто не говорил, и международная общественность начала забывать о бедственном положении евреев. В середине апреля 1943 года Великобритания и США организовали на Бермудских островах конференцию для обсуждения кризиса, вызванного притоком беженцев, однако она закрылась без подписания резолюции. Внимание союзников было приковано к предстоящему вторжению в Италию. На Восточном фронте немецкие и советские войска вели под Курском величайшее танковое сражение. Между тем в Аушвиц один за другим шли составы с заключенными из Югославии, Италии, Греции, Франции, Нидерландов. К маю 1943 года лагерь смерти в Халмна был ликвидирован, а другие лагеря готовились к закрытию. Аушвиц стал эпицентром геноцида. Всего в лагере будет уничтожено более миллиона человек. Весной 1943 года две трети из них были еще живы. Наполеон хотел вернуться в оккупированную Европу, но Павел Сюдок, сотрудник Министерства внутренних дел польского правительства в изгнании, не увидел в этом особого смысла. «Наполеон скормил нам невероятные слухи после своего возвращения» передал Сюдок по радио в Варшаву в июне 1943 года. «Нам не нужна его болтовня, он больше не будет курьером». После такого сурового вердикта Наполеону не давали заданий. Его отправили в отставку, а к дипломатической миссии в США готовили другого курьера по имени Ян Карский. Он прибыл из Польши в ноябре 1942 года с показаниями свидетелей о ликвидации варшавского гетто, и информации о транзитной станции возле лагеря смерти Белжец. О Баушвице Ян Карский сказать ничего не мог. Лагерь попал в серую зону. О нем было известно всем, но никто не признавал его роли.